Глава вторая. Старт. Был понедельник 13 августа 1963 года. Турбоэлектроход «Россия» причалил не к морскому вокзалу, а почему-то к причалу Батумского торгового порта. Увидев в иллюминатор, что швартовы заведены, я впервые за весь путь от Сочи до Батуми вышел из своей каюты. На улице был дождь, дул сильный ветер, и я надел целлофановый плащ. Воротник плаща я поднял. Не только для предохранения от дождя, но и для того, чтобы никто из пассажиров или неизбежных агентов КГБ меня не запомнил. В руках у меня был чемодан и сетка. В сетке маска, трубка, шерстяная рубашка, плавки и шапочка. В карманах шерстяной рубашки находились завёрнутые в презервативы паспорт, шоколад, фотокарточка моих родителей, военный билет, диплом штурмана. 300 рублей денег, несколько пробирок с коньяком и виноградным соком, а также часы, компас, фонарик и свисток. Ожидая очереди у трапа, чтобы сойти на берег, я случайно услышал, как коридорная сказала пассажирке, видимо, своей знакомой: "Если не найдёте, где переночевать, приходите на теплоход. Я вас устрою здесь". Надвинув на голову капюшон своего плаща, Я вместе с другими пассажирами сошёл с теплохода и направился к воротам, где стояла вооружённая охрана. В моей голове почему-то задержался только что услышанный разговор между коридорной и пассажиркой, и я некоторое время думал о нём. Выйдя за ворота, я направился к центру города. От сильного ветра и дождя стало прохладно. Я быстро шёл по знакомым улицам и повторял, подражая Есенину: "Прощай, Батум!" тебя я не увижу. Было около 3 часов дня. До сумерек, когда я намеревался начать свой побег, оставалось ещё 5 часов. Самое разумное теперь это не торопясь пообедать в ресторане Интурист, подумал я. Мне нравился этот ресторан. Народу немного, официанты вежливые, блюда настоящей грузинской кухни. Конечно, дорого, но сейчас деньги не представляли для меня ценности. Всё равно завтра они превратятся в простые бумажки. Зачем их беречь? Дойдя до Морского вокзала, я сдал чемодан в камеру хранения, опять-таки на имя Николаева, и взял квитанцию. В чемодане были запасные вещи на всякий случай. После моего побега никто бы не догадался, кому принадлежал этот чемодан. Моих отпечатков пальцев в КГБ тогда ещё не было, а всякие метки на одежде я спарал. Теперь в руках у меня осталась одна сетка, и я, облегчённо вздохнув, пошёл с ней в ресторан. На улицах всюду были лужи, а когда я, подходя к ресторану, взглянул на Приморский парк, то увидел вокруг высоченного памятника Сталину целое озеро. Плохо это или хорошо для моего предприятия? спросил я сам себя. И решил, что хорошо, потому что в парке в такую погоду не будет гуляющих. и я без свидетелей войду в воду. Ресторан «Интурист» находился на втором этаже одноименной гостиницы. Сев за столик, я заказал немного цинандали, грузинский сыр, первое, второе и компот. Просидев за обедом настолько долго, насколько было прилично, я расплатился и пошел в туалет. Мне повезло. В туалете оказалось несколько глухих кабинок. Зайдя в одну из них, я скинул с себя всю одежду и надел плавки и шерстяную рубашку. Низ рубашки я стянул шнуром, и два конца этого шнура, выпущенные спереди и сзади, связал между ног. Затем другим шнуром, пришитым к рубашке, я стянул её и концы шнура связал на груди. Карманы с разными предметами и документами были тяжёлыми и сильно выпирали вперёд. Я натянул и застегнул на пуговицы специальный пояс, который поддерживал эти карманы. Поверх всего я снова надел свои спортивные брюки, бабочку и целлофановый плащ. Когда я вышел на улицу, то увидел, что дождь перестал. Появились гуляющие, и среди них пограничный патруль, который останавливал подозрительных пешеходов и проверял у них документы. Что я буду делать, если патруль спросит документы у меня, мелькнула мысль. Что я ему покажу? Ведь мой паспорт уже упакован в презервативы. Я повернул в другую сторону от патруля и стал искать, куда бы мне запрятаться на пару часов. Мой взгляд упал на рекламу кинотеатра. Шел пресловутый хрущевский фильм «Русское чудо». Конечно, на такой фильм было мало желающих, и кассирша откровенно скучала. Я подошел к кассе, сунул рубль в окошко, взял билет и, не дождавшись с дачи, проскочил в кинозал. Кинозал был почти пустой. Лишь кое-где сидели парочки, которые не нашли в сырую погоду другого места для объятий и поцелуев. На экране чередовались глупо самодовольные физиономии доярок, свинарок и, конечно, Никиты Сергеевича Хрущёва. В другое время я ни за какие деньги не согласился бы смотреть этот фильм. Но теперь, зная, что это в последний раз, я смотрел даже с каким-то интересом. Подобный интерес испытывает естествоиспытатель или натуралист, наблюдая за жизнью диковинных животных. Вдруг кто-то дотронулся до моего плеча. С удивлением и неудовольствием я увидел кассиршу, пришедшую в зал, чтобы отдать мне сдачу с рубля. Значит, несмотря на все мои старания, я всё-таки приметный, если она нашла меня в тёмном зале, подумал я. Чёрт дёрнул её отдавать сдачу, когда не надо. Теперь она меня хорошо запомнила. Больше мне не хотелось сидеть в кинотеатре. Я встал и вышел на улицу. Мои часы были спрятаны далеко, и я стал искать уличные часы на проспекте Сталина. Когда я нашел их, они показывали восьмой час. Еще час я должен убить, прежде чем идти к морю. Я медленно шел по улице Сталина, зорко наблюдая, нет ли поблизости военного патруля. То и дело проезжали военные машины, набитые пограничниками. Батуми напоминал собою фронтовой город. Где-то совсем близко, всего в 15 километрах, была Турция, где шла совсем другая жизнь, где начиналась другая планета. Я зашёл в кофейную, которая попалась мне на пути, и в первый раз в жизни был обрадован тем, что там стояла очередь. Я пристроился в конец очереди, И когда получил стакан кофе, долго стоял с ним у высокого столика и задумчиво смотрел в окно. К вечеру народу на улицах прибавилось. Допив свой кофе, я опять стал ходить по улице Сталина взад и вперёд. Наконец стало темнеть. Наступал решительный момент. Я свернул в одну из боковых улиц, ведущих к Приморскому парку, и неторопливым шагом направился к заранее намеченному месту. равно отстоящему от пограничных вышек и от прожекторов справа и слева. Это место было почти напротив гостиницы «Интурист». В 1963 году еще не были вырублены вековые пальмы, растущие вдоль неширокого пляжа. Между пальмами росли декоративные кустарники и стояли скамейки. Как раз в том месте, где я собрался стартовать, скамейка оказалась занятой. На ней сидели юноша и девушка. Я сел на другую скамейку, метрах в 7 от них. Скамейка была мокрая, но какое это теперь имело значение. Метрах в 20 от меня шумело море. Ветер был балла 4, море балла 3. Волны периодически обрушивались на галечный пляж и покрывали его весь, вплоть до линии пальм и декоративных кустарников, за которыми стояли скамейки. Затем, изойдя пеной, откатывались назад, оставляя позади тонкие струйки, текущие между камнями. Небо было в низких, тяжёлых тучах. С моря шёл туман. Чуствовалось, что опять будет дождь. Темнеет в Батуми быстро, буквально на глазах. Не просидел я и 10 минут, как парочка на соседней скамейке стала растворяться в наступающей ночи. Прожекторов ещё не зажгли. Я знал, что от момента наступления достаточной для моих целей темноты до момента, когда включают прожектора, проходит около одной минуты. Для меня достаточно. Всё ещё сидя на скамейке, я тихо наклонился к земле и захватив несколько камней, запихал их в карманы моих брюк. В карманах я нащупал какие-то бумажки. Да это же деньги. Сдача, полученная в ресторане, и квитанции из камеры хранения. Догадался я и сразу подумал: "Чёрт с ними, пусть тонут". Помедлив ещё немного, пока парочка любовников не растворилась совсем в темноте, я быстро встал, стараясь ступать бесшумно, подошёл к тому месту на пляже, до которого докатывались волны, и стал раздеваться. Я скинул с себя плащ, рубашку, брюки и сандалеты и запихал всё это в сетку. Ручки сетки я связал, затем надел маску просунул под ремень маски трубку и взял мундштук себе в рот. Захватив сетку с вещами в левую руку, я прошёл ещё несколько шагов к воде и лёг на гальку головой в сторону моря в ожидании очередной волны. Когда волна накрыла меня, я нырнул, и сколько позволяло дыхание, плыл под водой. Потом поднял голову, сделал выдох и вдох через трубку и опять нырнул под воду. Снова подняв голову над водой и оглянувшись назад, я увидел, что меня отделяло от берега уже метров 30. Тогда я разжал левую руку и дал возможность сетке с вещами уйти на дно. Освободившись от вещей, я поплыл как спринтер. Прожектор включили через несколько секунд. Вся вода вокруг меня осветилась так, что я увидел даже мельчайшие взвешенные частички в набегающих одна на другую крутых волнах. Поднырнув глубже, чтобы трубка ушла под воду, я плыл изо всех сил. Я плыл под водой так долго, что казалось, лёгкие мои больше не выдержат без воздуха. Когда уже не было больше сил сдерживать дыхание, луч прожектора наконец соскользнул с того места, где я плыл, и ушёл куда-то в сторону. Я сразу подвсплыл под трубку, и в мои лёгкие влился живительный морской воздух. Меня не заметили. решил я. Если бы меня заметили, то не убрали бы луч прожектора в сторону. Радость и удовлетворение от отлично сделанной работы охватили меня. Я рассчитал всё с точностью до секунд, и всё совпало. Между моментом, когда я вошёл в воду, и моментом включения прожектора прошло не больше одной минуты. Но за эту минуту я отплыл от берега почти на 100 м. Пока прожектор настраивали, Пока наблюдатель адаптировался для наблюдения, прошло ещё какое-то время, и я ещё дальше удалился от берега. Попробуйте в море в трёхбальный шторм вдали от берега обнаружить трубку пловца. Я думаю, это невозможно. Ещё во время подготовки к побегу я обрезал трубку так, чтобы только самый минимум торчал из воды. Я ещё хотел покрасить её в зелёный или голубой цвет, но потом передумал. Какое имеет значение цвет 5-сантиметрового отрезка, выглядывавшего над водой? Больше луч прожектора на мне не останавливался. Он лишь временами скользил по мне. Это случалось, когда прожектор разворачивали вдоль берега, и второй раз, когда его направляли перпендикулярно берегу. Я уже не боялся, а хладнокровно следил за прожектором. Когда его луч медленно подходил ко мне, то вода начинала постепенно светлеть. За несколько раз я запомнил степень освещённости воды непосредственно перед тем моментом, когда луч должен был упасть на меня, и успевал вовремя поднырнуть. Скоро начался дождь и на море опустился туман. Тогда я снял маску и трубку и бросил их в воду, так как прожектора вообще перестали представлять для меня какую-либо опасность. Бледные пятна прожекторов, маяка и мигалок Слабо просвечивали сквозь дождь и туман, но звезд не было видно совсем. «В такую погоду надо плыть недалеко от берега, чтобы ориентироваться по прожекторам и мигалкам», подумал я и изменил свой курс на 90 градусов влево. Я упустил из виду, что вблизи берега было сильное противное течение. Едва я изменил курс, как обнаружил, что плыть стало много труднее. Ветер и волны препятствовали моему движению. Они то и дело ставили меня вертикально и забрасывали мне в рот воду, и я, отплевываясь и чертыхаясь, снова возобновлял свое движение с нуля, когда вся поступательная инерция была уже погашена. В довершение всего температура воды в море оказалась неодинаковой. Один слой был теплый, другой холодный. и плыло огромное количество деревьев, веток и коряг. Проливной дождь вызвал разлив пограничной реки Чурох. Река Чурох разлилась по лесам, растущим на её берегах, и понесла в море в своём стремительном потоке всё, что не было хорошо укреплено. Этот стремительный поток ещё больше усилил прибрежное течение, которое и без того мешало мне плыть. И я пожалел о том, что утопил маску Она могла бы предохранить мои глаза от ударов встречных деревьев. Однако делать было нечего. Я положился на Господа и продолжал плыть. Скоро туман с дождём создали такую пелену, что огни маяка и прожектора пропали из вида. С их исчезновением появились дополнительные трудности. Теперь единственным указателем курса оказался компас. Когда очередная волна с силой ударив мне в лицо, как во время боя на ринге останавливало меня, и я терял направление, то приходилось вынимать из кармана компас и фонарик и определять курс по компасу. Вообще-то у компаса была светящаяся стрелка, но она светилась так слабо, что я не мог быть уверенным. Поэтому я освещал шкалу своим фонариком. Я держал его в одной руке и пальцем нажимал кнопку включения. В другой руке у меня был компас. Работая ногами, я ждал, когда стрелка компаса перестанет бегать, как у горелая, и снимал отчет. Затем убирал компас и фонарик обратно в карман, запихивал туда же шнуры, которыми они были привязаны на всякий случай, и продолжал плыть на юго-восток до тех пор, пока следующая волна не сбивала меня опять с курса. Тогда все повторялось сначала. Я тратил так много сил в этой борьбе со стихией, как никогда раньше. Мылкнула мысль подкрепиться шоколадом или коньяком, но я сразу её отбросил, как только подумал, сколько драгоценного времени при этом потеряю. Даже остановиться для того, чтобы посмотреть на часы, я считал нецелесообразным. Я хорошо сознавал, что моя скорость при противном ветре и противном течении минимальна. Поэтому Я стремился проплыть до рассвета хотя бы только те 15 километров, которые отделяли меня от Турции. Я знал, что примерно на половине этого пути находится устье реки Чурох, откуда вытекает стремительный поток, мешающий мне плыть. Когда я миную реку Чурох, плыть мне станет много легче. Поэтому я напрягал все свои силы. Я наглотался морской воды, чего со мной никогда не бывало прежде, но тем не менее Упорно продолжал плыть на юго-восток, часто вынимая компас и сверяясь по нему. Меня окружала такая темень, как будто на голову накинули мешок. По-прежнему не было видно ни звезд, ни луны, ни маяков, ни мигалок. Даже вода не фосфорицировала, а дождь хлестал, не переставая. В полном смысле этого выражения я был наедине с Богом. Единственные живые существа, которые всю дорогу сопровождали меня, были чайки. Хотя я их не видел, но по крикам мог определить, что их было две. Они летели над самой моей головой и пронзительно кричали. То ли они принимали мою голову за рыбу, то ли за какую-нибудь корягу и хотели сесть на неё. Я не знаю. Так, в непрерывной борьбе с ветром, волнами и течением прошло много часов. И наконец, едва уловимо стали появляться первые признаки рассвета, которого я ожидал с надеждой и страхом одновременно. То тут, то там стали появляться и снова исчезать белые шапки волн. Среди них вдруг бесшумно, как видение, проплыли мимо меня два или три катера. Проплыли и растворились в тумане. Было такое впечатление, что они дрейфовали, а проплывал мимо них я. Самое странное было то, что проплывал я будто бы в противоположную сторону от направления моей головы, как бы ногами вперёд. Не разгадав такую сложную задачу, я решил, что мне померещилось. Это мнение ещё больше укрепилось, когда совсем рассвело, и я не обнаружил никаких коттеров. Наступило хмурое туманное утро. Ветер ослабел, но море ещё штормило по инерции. С удовольствием я увидел слева от себя милях в двух береговую черту. Это означало, что всю ночь я плыл в правильном направлении, в сторону Турции. Но где я теперь находился? В турецких водах или всё ещё в советских? Этого я не знал. На берегу я видел какие-то заводские трубы, но не было видно гор, опоясывающих Батуми. Берег был неизменный, И голая равнина простиралась на несколько километров вглубь материка. Горы синели только на горизонте. Очевидно, это Турция, подумал я с радостью и стал выбирать место на берегу, куда бы лучше подплыть. Вдруг слева от меня в небе появилась точка. Она стала расти и превратилась в самолёт. Куда он летит? забеспокоился я. Ведь где-то здесь проходит турецкая граница. Я, пристально, волнуясь, следил за самолетом. А он медленно долетел до траверза того места, где я находился, и стало видно, что это был пассажирский самолет Ан-2. Так же медленно самолет полетел вдоль берега и через некоторое время скрылся из вида, где-то между синеющих гор, уже справа от меня. С нарастающей силой сознание провала попытки побега вонзилось в мой мозг. Значит, там, куда полетел самолёт, всё ещё советская территория. Встречное течение, встречный ветер и волны не позволили мне проплыть за ночь те 15 километров, которые отделяли меня от свободы. Но предаваться отчаянию было нельзя. Надо было немедленно принимать какое-то решение. До границы было ещё далеко. Об этом свидетельствовал полёт самолёта. Я не смог достичь границы ночью. Не смогу и днём, подумал я с горечью. Теперь надо все усилия приложить к тому, чтобы скрытно выйти на берег и не быть арестованным. Здесь наверняка запретная зона, поэтому надо повернуть назад и плыть обратно в Батуми. Я был совершенно уверен, что берег, который я видел, является запретной зоной к югу от Батуми. С тяжёлым сердцем я повернулся и поплыл в обратную сторону. Море было пустынно. ни судов, ни катеров, ни шлюпок. Ветер стих, и волны тоже постепенно спадали. Теперь самое время подкрепиться, подумал я. В Батуми мне будет не до еды, но есть не хотелось. Тогда я достал из кармана своей рубашки пробирку с коньяком, сорвал резиновую обёртку и пробку и выпил коньяк. Как же плохо мне стало после этого. Я потерял ритм, которым плыл всю ночь, и у меня появилась жажда. Напряжённость и мобилизованность всех органов тела вдруг исчезли, и я стал слабым, как тряпка. К счастью, через некоторое время громадным усилием воли мне удалось вернуть себе часть той мобилизованности, которая была потеряна таким глупым образом. Я по-прежнему плыл брассом на груди в сторону противоположную той, куда плыл всю ночь. Тучи на небе ридели, туман рассеялся. Скорость моя, сложенная со скоростью течения, была значительной. Я видел по береговым ориентирам, как быстро и неуклонно перемещался на северо-запад. Удивляло меня то, что хотя я плыл быстро в течении уже нескольких часов, но города Батуми всё ещё не было видно. Я не знал, сколько было времени, так как останавливаться, чтобы посмотреть на часы, не хотел, а солнце не было видно. Пришлось продолжать заплыв без часов. Начала чувствоваться усталость, и я стал мёрзнуть, об Атуми всё ещё не было видно. Я увеличил скорость, чтобы согреться. Это немного помогло. Плывя на северо-запад, я одновременно приближался к берегу. Когда я подплыл достаточно близко, то с удивлением обнаружил, что вдоль всего берега тянулся прекрасный песчаный пляж. На этом пляже не было ни одного отдыхающего, а на всём берегу ни одного здания. Как на необитаемом острове, с удивлением подумал я. Фабричные трубы, которые я видел на рассвете, давно скрылись позади, и теперь ничто не оживляло пустынный равнинный ландшафт, на котором не было даже деревьев. Если бы мне раньше сказали, что вблизи Батуми существует такой ландшафт, я бы не поверил. Батуми зелёный субтропический город, На его улицах растёт много пальм, магнолий и эвкалиптов. Всюду цветы и терпкий аромат субтропиков. Особенно много зелени на зелёном мысе, где находится ботанический сад. И вдруг, недалеко от этого царства субтропиков, голая равнина. Я плыл всё дальше на северо-запад, ожидая, когда наконец появится галька вместо песка на береговой черте, что указало бы мне на приближение к Батуми. Но за каждым новым поворотом или изгибом береговой черты появлялся новый песчаный пляж. Что такое? Почему на берегу нет ни людей, ни строений? Всё чаще стало приходить мысль выйти на берег, отдохнуть и продолжить путь в Батуми уже пешком. Когда наконец появилось солнце, я смог по нему приблизительно узнать время. Было около 16 часов. Итак, я плыл уже 19 часов. Пора выходить на берег, решил я и круто повернул. И тут я увидел пограничника, который сидел у воды. Я опустил лицо в воду и, делая слабые, гибкие руками, отдался на волю течения. Он меня не заметил. Когда пограничник скрылся из вида, я вновь стал грести к берегу. Усталость сковала руки и ноги, и они с трудом делали нужные движения. Берег медленно приближался. Наконец, часов в 17 или 18 моя нога коснулась песчаного дна. Как хорошо, что мой рассудок не был усыплён радостью достижения берега. Он подсказал мне уничтожить главную улику моего ночного заплыва фонарик. Вместе с фонариком я оторвал от пояса, к которому они были привязаны, и свисток, и выбросил их в глубокое место. Потом, с трудом переставляя ноги, я вышел на песчаный берег. Там я снял шерстяную рубашку и, свернув её, подложил под голову. Потом лёг на песок и мгновенно заснул.